но это могу делать не только я, но и мои дети, и все мы создадим новое поколение, которое не будет погибать лёжа на спине. Как сказала бы моя молодая хозяйка, у каждого нового поколения свои новые болезни. — Почему ты называешь её хозяйкой? — прошепел пёс. — Разве ты невольный попугай Джерри? «Вольный, конечно, вольный. Однажды моя хозяйка сказала мне, «Ты свободен, Джерри, с этого дня ты свободен, ты можешь лететь куда угодно, а если захочешь вернуться, мы примем тебя как самого дорогого гостя». «Вы лишаете меня дома, мадам?» — спросил я ее. «С чего бы ты взял, Джерри?» — удивился она. «Хозяин дома к себе в гости не ходит», — сказал я ей таким обиженным томом, что даже сам чуть было не прослезился. — Хорошо, Джерри, — рассмеялась она, — можешь пролететь как хозяин. С тех пор я являюсь хозяином своей хозяйки, она хозяйкой своего хозяина. — Ну ты даешь, Джерри, хозяин хозяйки, скажи еще, что ты не иногда наказываешь. И это бывает, когда я обижаюсь на нее, я умолкаю, я не отвечаю на ее вопросы. — А знаешь ли ты, мой друг-пес, что происходит в мире, когда молчит говорящий побугай? — Что? — Что? — изумился пес. Но Джерри не успела рассказать, что же тогда происходит в мире, потому что в палату вошла сама хозяйка хозяина с пакетом миндаля в сахаре и устремилась к своему хозяину. — Мы гордимся тобой, Джерри. Мы никогда не искали славы, но она прилетела к нам в гости на твоих крыльях. — Мне надоело здесь Анна. Скажи им, чтобы они меня выпустили. По нашим понятиям, Джерри одному врачу неэтично вмешиваться в распоряжение другого врача. Ветеринары — особые люди, у них свои законы. «Законы — Законы? — вскричал Джерри. — нет законов. Они поместили нас сюда без санкции прокурора. — Ну, при здесь прокурор? — поборщилась Анна. — А ты посмотри на окна. Ну и что, там обычные сетки? — Нет, это не сетки, это решетки в мелкую клеточку. Это больница тюрьма народов. Мы требуем свободы. — Свободы, свободы! — поддержал его хрипатый пес. — А мне здесь нравится, — на зло и мюкнул кот. — Джерри, эти врачи спасли тебе жизнь, тебе и всем, кто здесь находится. Спасли как раз для того, чтобы снова вернуть вам свободу. А знаешь ли ты, что такое свобода? — Что же это такое? — насмешливо ответил Джерри вопросом на вопрос. — Свобода — это право души жить не завися от своего тела. Недаром мы говорим здоровым теле, здоровый дух. — Менесана инкорпора сана. — Если мне здесь надоест, я им такое настрою, что они сами меня выгонят. — запальчиво крикнул Джерри. Анна наклонилась к нему и шепнула. — По-моему, ты забыл, что ты попугай из приличной семьи. — Извини меня, Анна, — спохватился Джерри. — Ты права, Анна, я больше не буду, Анна. Анна нежно погладила его пальчиком по головке, положила ему в клюв кусочек хрустящего миндаля, и они, как всегда, расстались самыми лучшими друзьями. — Ты про нее говорил? — спросил пес. — Да. — Когда же ты стал хозяином этой красивой женщины? даже когда она стала хозяйкой красивого попугая. «Извините, господин кот, что я вас об этом спрашиваю, но неужели вам тоже ошпарили кипятком лапу?» «Ничего мне не ошпарили», — сердито фыркнул кот. «Тогда вы, наверное, упали с какого-нибудь этажа». В голосе черепахи смешались ужас, скорбь и сочувствие. «Поставка!» «Ниоткуда я не падал. Меня отдавила лапу роскошная машина с четырнадцатью фарами и шестью дверцами. Надеюсь, хозяин этой машины тут же принес вам свои извинения? Нет, этот негодяй не подумал даже попросить прощения. Он привез меня и заплатил за мое лечение. Богатые всегда извиняются деньгами» когда я получил второй приз на кошачьей выставке. — а второй приз — это ужасно! Это так обидно, но, к сожалению, Слава всегда ползет по земле со скоростью второго приза, — пробормотала черепаха. Главное — это уметь переворачиваться со спины на живот. — Я всегда знал, что все черепахи дуры, — лениво зевнул кот. В это время за дверью послышался голос санитара. — Не все сразу, господа, не все сразу! — и в палату ввалилась толпа журналистов с микрофонами и фотоаппаратами. Камеры защёлкали, засверкали вспышками, и рядом с микрофоном взлетел первый вопрос. Затем второй, третий Джерри отвечал им с такой же скоростью, с какой сыпались вопросы. «Ваша профессия?» «Говорящий попугай. Что вы делаете в свободное время?» «Молчу». «Ваше хобби?» «Искать приключения». «Ваша мечта?» «Всегда любить жизнь». «У вас есть друзья?» «Да». «Где вы их находите?» «Там же, где они находят меня». — А враги? — Конечно. — Что вы делаете, когда обнаруживаете серьезных врагов? — Начиная подыскивать себе веселых друзей. — Вы домашний попугай? — Нет, я попугай, у которого есть свой дом. За дверью послышался голос санитара. — Ваше время истекло, господа. — Окей, Джерри, мы в восторге от твоего остроумия. — А, пустяки, все это я купил себе совершенно бесплатно.